Третье — будущее в образе умирающего ребенка. Четвертое — добро, истина и справедливость в лице бродяги, у которого был только один спутник и товарищ — волк. В эту минуту Гуемплен, охваченный душераздирающим волнением, почувствовал, что горло у него подступают рыдания. И одновременно с этим, о ужас, его лицо перекосилось чудовищной гримасой смеха. Этот смех был до того заразителен, что все присутствующие захохотали. Над собранием только что нависала мрачная туча. Она могла разразиться чем-то страшным. Она разразилась весельем. Смех, словно припадок радостного безумия, охватил всю палату. Вершители народных судьб всегда рады позабавиться. Насмехаясь, они мстят за свою вынужденную чопорность. Смех королей похож на смех богов. В нем всегда есть нечто жестокое. Лорды стали потешаться. К смеху присоединились издевательства. Вокруг говорившего раздались рукоплескания, послышались оскорбления. Его осыпали градом убийственно ядовитых насмешек. «Браво, Гуимплен! Браво, человек, который смеется!» «Браво, Харя из зеленого ящика! Браво, кабанья Ярыла, старин Зафилда! Ты пришел дать нам представление? Прекрасно! Болтай, сколько влезет! Вот кто умеет потешать! Здорово смеется эта скотина! Здравствуй, паяц! Привет, лорду-клоуну! Продолжай свою проповедь! И это пэр Англии? «А ну-ка еще! Нет, нет! Да, да!» Лорд-канцлер чувствовал себя довольно неловко. Глухой лорд Джеймс Бутлер, герцог Орманд, приставив в виде рупора руку к уху, и спросил у Чарльза Боклерка, герцога сент Олбинс. «Как он голосовал?» Сэр Олбинс ответил. «Он недоволен». «Еще бы!» – заметил герцог Орманд. «Можно ли быть довольным с таким лицом?» Попробуйте вновь подчинить себе толпу, когда она вырвется из-под вашей власти. А ведь любое собрание – та же толпа. Красноречие у дела. Когда у дела лопнули, собрание встает на дыбы, как необузданный конь, и будет брыкаться до тех пор, пока не выбьет оратора из седла. Аудитория всегда ненавидит оратора. Это истина, недостаточно известная. Некоторым кажется, что стоит лишь натянуть поводье, и порядок восстановится. Однако это не так. Но всякий оратор бессознательно прибегает к этому средству. Гуэмплин тоже прибегнул к нему. Некоторое время он молча смотрел на хохотавших вокруг него людей. «Значит, вы издеваетесь над несчастьем!» — крикнул он. «Тише, пэры Англии! Судьи, слушайте же защитительную речь! О, заклинаю вас, жальтесь! Над кем?» «Над собой! Кому угрожает опасность? Вам! Разве вы не видите, что перед вами весы, на одной чаше которых ваше могущество, на другой — ваша ответственность? Эти весы держит в руках сам Господь! О, не смейтесь! Подумайте! колебание этих весов — ничто иное, как трепет вашей совести! Вы ведь не злодеи! Вы такие же люди, как и все!» «Не хуже и не лучше других, вы мните себя богами, но стоит вам завтра заболеть, и вы увидите, как ваше божественное естество будет дрожать от лихорадки. Все мы стоим один другого. Я обращаюсь к людям честным, надеюсь, что такие здесь есть. Я обращаюсь к людям с возвышенным умом, надеюсь, такие здесь найдутся. Я обращаюсь к благородным душам, надеюсь, что их здесь немало. Вы, отцы» сыновья и братья, значит, вам должны быть знакомы добрые чувства. Тот из вас, кто видел сегодня утром пробуждение своего ребенка, не может не быть добрым. Сердца у всех одинаковы. Человечество – ничто иное, как сердце. Угнетатели и угнетаемые отличаются друг от друга только тем, что одни находятся выше, а другие – ниже. Вы попираете ногами голову людей, но это не ваша вина» это вина той Вавилонской башни, какой является наш общественный строй».